Билл брел жиже, чувствуя, как ноги пробиваются сквозь нее, вытянув перед собой руку, и какая-то его часть ожидала, что в любой момент он может наткнуться на жесткие волосы, а в темноте зажгутся зеленые глаза, лампы, и жизнь оборвется, ослепительной вспышкой боли, когда оно сорвет голову с его плеч. Темноту наполняли звуки, все они усиливались и эхом отражались от стен. Он слышал, как друзья идут позади него иногда, что-то бормочут. Он слышал бульканье нестранные странные лязгающие стоны. Однажды поток тошнотворной теплой воды прокатился вокруг и между его ног, окатив по бедра и заставив отпрянуть. Он почувствовал, как Эдди отчаянно вцепился за его рубашку, а потом уровень жижи понизился. До привычного! И тут же Ричи, идущий последним, крикнул. Я думаю, бил настолько, что обоссал веселый зеленый великан. Веселый зеленый великан герой рекламных роликов. Билл слышал, как вода или навозная жижа бежит в трубах меньшего диаметра над их головами. Он вспомнил разговор с отцом о канализационной системе Дерри и подумал, что знает, какая это труба. Вода сюда попадала только при очень сильных дождях или наводнениях, а содержимое труб, которые находились над головами, покинув Дели, сбрасывалось в Торо-Стрим или реку Пенопскот. Город предпочитал не сбрасывать свое дерьмо в Кендускик, потому что от него завонял бы канал, но вся так называемая «серая вода» поступала в Кендускик. И если канализационные трубы не могли справиться с потоком нечистот, избыток сбрасывался в эту трубу, как только что и произошло. За одним сбросом мог последовать и второй. Бил с тревогой поднял голову, ничего не видя, но понимая, что где-то наверху, а может и по сторонам есть, сливные колодцы, которые в любой момент могут... Он не подозревал, что добрался до конца трубы, пока не вывалился из нее... отчаянно замахал руками, пытаясь удержаться на ногах, но плюхнулся на живот в полужидкую массу на два фута ниже устья трубы, из которой только что выпал. Кто-то, попискивая, пробежал по его руке, он закричал и сел, прижав трясущуюся руку к груди, понимая, что по ней только что пробежала крыса, он до сих пор чувствовал отвратительное прикосновение безволосого хвоста. Бил попытался встать. И стукнулся головой о низкий потолок на этой новой трубы, стукнулся сильно, вновь упал на колени, а перед глазами в темноте вспыхнули большие красные цветы. — Будьте осторожны! — услышал он свой крик. Слова разнеслись гулким эхом. — Тут высокий уступ. Э эди, ты где? — Здесь! Рука, которую Эдди махал перед собой, задела, нос сбилла. Помоги мне, Бил, я ничего не вижу. Этот раздалось громкое. Краш. Беверли, Майк и Ричи разом скрикнули. Произойдя это при свете, столь идеальная синхронность могла бы вызвать смех. Но здесь, темноте в канализационной трубе, она ужасала. Внезапно все они уже вываливались из трубы. Бил сжал Эдди в медвежьем объятии, пытаясь уберечь его сломанную руку. «Господи, я уже подумал, что утону!» – простонал Ричи. «Нас всех окатило говенной водой. Незабываемое впечатление. Тут надо бы как-нибудь...» «Провести экскурсию класса, Билл, первым пойдет мистер Карсон, а потом мисс Джиммисон прочитает лекцию о личной гигиене», дрожащим голосом добавил Бен, и все разразились пронзительным смехом. Когда же смех стих, Стэн внезапно расплакался. «Не надо, чел!» — Ричи неуклюже обнял Стэна за липкие плечи. «А то мы все расплачемся, чел! Я в порядке!» — громко ответил Стэн сквозь слезы. — Пусть страшно, это я выдержу, но мне тошно от всей этой грязи, мне тошно от того, что я не знаю, где я сейчас. — Ты думаешь, спички еще наш что-то годятся? — спросил Билл Рич. — Я отдал свои беф. Билл почувствовал, как рука коснулась его руки в темноте и вдавила в ладонь к спичек, на ощупь сухих. «Я держала их под мышкой, объяснила Беф. «Могут и зажечься. Попробуй». Бил оторвал спичку и чиркнул. Она вспыхнула, и он поднял ее над головой. Его друзья сбились кучу, щурясь от яркого огонька. Испачканные нечистотами, все они выглядели очень маленькими и очень испуганными. Позади он видел канализационную трубу, по которой они пришли сюда. Труба, в которой они стояли сейчас, уступала той... размерами и уходило в двух направлениях пол покрывал толстый слой липких отложений и он шумно втянул в себя воздух и закосил спичку которая уже начала жечь пальцы прислушался звуки быстро бегущей воды время от времени перемежались ревом сбрасываемых излишков срабатывали предохранительные клапаны отправляя канализационные стоки в кендускик от которого они ушли на Он понятия не имел, как далеко. Генри и его дружков он не слышал. Пока. Справа от меня мертвец, заговорил Бил ровным, спокойным голосом. В футах в десяти от нас. Я думаю, это возможно. П -п -п -п -п Патрик? спросила Беверли. Ее голос дрожал на грани истерики. Это Патрик Хокстеттер? «Да. Хочешь, чтобы я зажег еще одну спичку?» «Тебе придется», — ответил ему Эдди. «Если я не увижу, как идет труба, то не узнаю, в какую сторону нам повернуть». Бил зажег спичку. В ее свете все увидели позеленевший, раздувшийся труп, который когда-то был Патриком, Хокстеттером. Он улыбался им из темноты, на удивление доброжелательно, Но только одной половиной лица, вторую обглодали живущие в трубах крысы. Тут же валялись и учебники Патрика из летней школы. От сырости они разбухли до размеров словарей. — Господи! — хрипло прошептал Майк, глаза у него округлились. — Я снова их слышу! — воскликнула Беверли. — Генри и остальных! Хорошая акустика, похоже, донесла до них и ее голос — Генри завопил где-то в канализационной трубе, и на мгновение возникло ощущение, будто он уже рядом с ними. «Мы до вас доберемся!» «Давай, давай!» – крикнул в ответ Ричи. Его глаза лихорадочно блестели. «Не останавливайся, каблуки и бананы! Тут тебя ждет бассейн, как в ассоциации молодых христиан! Не сбавляй!» И тут... Крик такого жуткого страха и боли долетел к ним из трубы, что догорающая спичка выскользнула из пальцев Билла, упала и погасла. Эдди здоровой рукой обнимал его за талию, и теперь бил обнял Эдди, почувствовав, что его тело вибрирует, как натянутая струна. Стэн Урис прижался к Биллу с другой стороны. Крик нарастал и нарастал, а потом... Они услышали... Непотребный, вязкий, чавкающий хлопок, и крик оборвался. Кто-то добрался до одного из них, послышался из темноты полный ужаса голос Майка. Кто-то, какой-то монстр. бил мы должны выбираться отсюда. Пожалуйста. Билл слышал, что оставшиеся один или двое по звукам определить не удавалось. Спотыкаясь, спешат к ним по канализационной трубе. «В какую сторону э -э -э -э -э Эдди?» — нервно спросил он. «Ты знаешь?» «К каналу?» — уточнил Эдди, стряхивая руки Билла. «Да, направо. Мимо Патрика. Или через него». Голос Эдди вдруг стал жестким. «Меня это не волнует. Он один из тех, кто сломал мне руку, да еще плюнул мне в лицо». П -п «Пошли!» — Билл еще раз глянул в трубу, по которой они пришли. цепочкой по одному, держимся за того, кто кто, кто впереди, как и раньше. Он двинулся первым, касаясь правым плечом, с клиской керамической поверхности трубы стиснув зубы, не желая наступить на Патрика или продавить его. Они крались все дальше в темноту, тогда как по другим трубам вокруг них бежала вода, а над ними, на поверхности, бушевала гроза, принеся в дыре раннюю темень. Темень, которая выла ветром и вспыхивала электрическим огнем, и грохотала падающими деревьями. Звуки эти напоминали предсмертные вопли гигантских доисторических животных.